You got a hot mama? Good for you. Right here. She lets you all in this plurvy ass shit. Um, to you, my friend. <laughs> Ведущий серии. Квартира состоится величайший бит в нашей жизни. Чёрная ягня. А кто хочет PS4 присоединяйтесь к нам. В таком вам центре сообщили, что усилены меры безопасности. Вы имеете не власть восторг, щенки, леди Маккорни. Вам стоит взглянуть на это. Что бы сделали в игре престолов? Что бы они сделали, когда все кажется безнадежным? Нет! нет. Я расскажу тебе о войне, что вот-вот начнется. С незапамятных времен их было две. Одна темная и непрощающая. Вторая чистая наполненная светом. На заре грядущих потрясений я обозреваю место, которому уготовано стать полем последней битвы. Зима близко, а я принцесса по праву рождения. И я предала свой народ. Я избрала другую сторону, что было лучше для всех, ибо у нее дуэл-шок контроллер со спикером и тачпадом. Страна разделилась на две части. Брат против брата, друг против друга. Мои родители также будут биться в Черную Пятницу. Не знаю, за что. Чья-то на себя напялю. Хоть их и мало, помогут мне, пока меня не признают принцессы всей Земли. Не время отдыхать. Я знаю, что даже сейчас противники готовятся к победе.